Рина Кент. Извращённое королевство. Выжившим. Глава первая. Эйден. Прошлое. «Мы всегда будем вместе. Я живу ради тебя, Эйден». Голос мамы витает в голове, словно тёплый ветер посреди холодной ночи. Кандалы протестующие гремят, когда я подтягиваю ноги к груди. Тело вздрагивает от холода, но сил встать у меня нет. Пальцы ног онемели, на спине горят волдыри. Красные отметины атаков на лодыжке превратились в синяки. Похоже, дело плохо. Кажется, прошел уже не один час, а у меня так и не появились силы встать с пола, не говоря уже о том, чтобы повнимательнее осмотреть раны. Падаю спиной на холодный пол, Пахнет, как на конюшнях папиного друга. Зубы стучат от холода, и я несколько раз прикусываю губу, пытаясь это прекратить. «Мама!» — шепчу я в кромешной тьме. Она говорила, что у нас особая духовная связь и что может почувствовать мою боль. Мама знает, что я захвораю еще до того, как я проснусь утром. Должно быть, сейчас она чувствует мою боль. Наверное, даже плачет. Мне не нравится, когда мама плачет. Но сейчас я хочу, чтобы она нашла меня. Это место не похоже ни на одно из тех, где я бывал. Оно ранит меня. Желудок урчит, словно зверь. Прижимая руку к животу. Бесполезно. Наоборот, звук становится громче и выше, словно дразнит меня. Облизываю сухие, потрескавшиеся губы и пристально смотрю на пустую бутылку воды у моих ног. Единственное, что мне здесь дали с тех пор, как разлучились с Ксандром и Коулом. Интересно, они тоже голодают? Тоже пострадали от рук той «женщины в красном»? Не знаю, сколько времени я провел в этом темном грязном месте, но явно достаточно, чтобы желудок ныл, не переставая уже несколько часов. Если скоро не поем, то у меня не будет сил открыть глаза, не то что встать и попробовать выбраться. Мама меня ждет. Ей грустно, когда меня нет рядом, а я ненавижу, когда мама грустит. Дверь со скрипом открывается. Резко поднимаюсь и вздрагиваю от удара спиной о жесткую каменную стену, но сейчас это заботит меня меньше всего. Женщина в красном Возвращается. Я окружен цепями со всех сторон. Хватаю окову и пытаюсь тянуть ее изо всех оставшихся сил. Конечно, она не снимется. Я просто царапаю кожу, но это все, что сейчас можно сделать. Если я не выберусь отсюда, та женщина снова сделает мне больно. И забьет меня. Заставит кожу гореть. Темную комнату озаряет мягкий свет и ослепляет мои глаза. Я щурюсь, и меня настигает эхо приближающихся шагов. И это не стук каблуков той женщины. Немного восстанавливаю дыхание и ослабляю хватку вокруг оковы. Привыкаю к свету и вижу спокойное лицо. Нимф над головой, белая платьица и тапочки с заячьими ушками. Ангел. Она правда похожа на статую ангела в мамином саду. Это та же девочка, которую я видел в прошлый раз. По-моему, вчера. Раз она носит одежду для сна, должно быть, снова наступила ночь. Она ставит фонарик на пол и садится передо мной. Подтаскивает ручками поближе тяжелый мешок, но я не обращаю внимания на его шуршание по полу. Я рассматриваю ее. Она похожа на одну из кукол Сильвер или Кимберли. Девочка с золотистыми волосами и блестящими голубыми глазами, нахмурившись, смотрит на меня. У нее молочно-белая кожа и румянец на щеках. Разве куклы Сильвер и Кимберли превращаются в людей, которые могут прийти и что-то притащить с собой? Она машет рукой перед моим лицом. Две морщинки между ее бровями становятся глубже. «Ты меня слышишь?» «Ты что, настоящая?» Голос звучит глухо, словно я говорю из другой комнаты. Я прикасался к ней вчера, хватал ее за руку и умолял помочь. Но, может быть, мне это просто привиделось. Возможно, я становлюсь как мама, когда она не может заснуть. А может быть, та женщина в красном снова пришла меня пытать? «Ну, конечно, настоящая, дурачок!» Смеется она, обнажив дырочку от выпавшего зуба. Так, у кукол Сильвер и Кимберли не выпадают молочные зубы. Она достает мешочек поменьше и разворачивает скатерть. Мне в нос ударяет запах хлеба и мармайта. Мармайт — бутербродная паста с ярким дрожжевым запахом. Желудок уже урчит так, что слышно на другом континенте. «Вот, принесла тебе...» выхватываю у нее кусок хлеба, прежде чем девочка успевает закончить предложение. Если бы отец видел, как я ем, он бы наорал на меня за неподобающие манеры. Я набиваю рот и проглатываю куски, не жуя. «Прости, это все, что удалось найти так поздно на кухне». Девочка осторожно приближается ко мне. Я отворачиваюсь, словно голодная собака, защищающая свой кусок мяса. Она укрывает меня чем-то теплым и пушистым. Тут холодно. Я пялюсь на нее, не переставая жевать. Кашляю и давлюсь куском хлеба. Она шарит рукой в волшебном мешке и достает бутылку воды. Выхватываю ее и залпом наполовину опустошаю. Прохладная жидкость смягчает пересохшее горло подобно меду. скучая по сэндвичам с медом, которые когда-то делала мне Марго. Снова пожираю хлеб. Только в конце начинаю чувствовать вкус мармайта. Кожи касается что-то теплое. Прекращаю жевать и снова изумленно смотрю на девчонку. Она протирает мне лицо, смоченное в воде мягкой хлопчатобумажной салфеткой. И чем дольше это делает, тем грустнее становится. Она распутывает пальцами мои волосы, скользит салфеткой по запястью, и мне приходится есть одной рукой. По ее щеке катится большая слеза. Глотаю последний кусок хлеба и замираю. «Почему она плачет? Что я сделал не так? Это потому, что я сказал ей, что она не настоящая?» «Я понял. Ты настоящая». Мой голос немного смягчился. «Не реви. Мне жаль, что монстры так поступили с тобой. Они забрали Илая, но не бойся». Она гладит меня по щеке, а голубые глаза блестят и полны решимости. «Я не дам им забрать и тебя».